Глава одиннадцатая Все время до закрытия я и носа не высунула в зал. Не только потому, что была с головой завалена работой, но и по причине странной реакции магии на незнакомца, которого зачем-то притащил в таверну Тиамат. Таинственную парочку обслуживала Рэнди и периодически забегала на кухню, чтобы рассказать мне о гостях. Было очень любопытно это слушать. — Акта, представляешь, Рейнард — самый настоящий дракон! Вот в такого превратиться может! Раскинула она ручонки на всю длину и восторженно выпучила глазки. — И цветочки магические умеет делать, смотри! Достала она из кармана платья нежно-розовый бутон, который засиял и вмиг испарился. — Цветочки? Серьезно? «Какая прелесть!» – спрятала я тревогу за улыбкой. «И когда они собираются уходить?» «Закрытие с минуты на минуту!» Мне не терпелось поскорее всех спровадить и пойти спать. Завтра придется не только необходимые продукты докупать, но и подбором персонала заниматься. «Уходить не собираются! Все разошлись уже, а они сидят и еще хотят ризотто попробовать!» Обрадовала меня девчушка. Обжоры, только ризотто из всего меню они и не попробовали, зато все остальное провалилось как в бездонную бочку. Но я ведь обещала угостить Тиамата ужином. Значит, придется терпеть до последнего. Не стоит портить отношения с влиятельным решалой. Глядишь, подружимся, и у меня тут будет своя мощная крыша и все же до сих пор пугала расплата за столь интересные услуги. Ну ничего, будет им ризотто. Я специально достала самые большие глубокие чашки и наполнила их доверху. Пусть едят сколько хотят. Это никак не навредит моей сегодняшней выручке. Надеюсь, скоро они набьют брюхо, выкатятся, и мы с тобой пойдем отдыхать. Погладила я Рэнди по волосам и вручила поднос с заказом. Малышка рассмеялась и ушла, а я взялась за уборку кухни после бурной готовки. Старалась лишний раз не думать о смазливом дракоше, но тогда в голову лезли мысли другого толка. Я вспоминала полет и турбулентность, силилась воссоздать в памяти момент, когда меня не стало. Но ничего не получалось, как отрубила. Почему? Ну почему, черт побери, я не знаю, как попало в чужое тело? То, что сон не может так долго длиться, это и ежику понятно. Значит, я угодила в чистилище. Потому что раем мои новые трудовые будни назвать нельзя. Интересно, где я так нагрешила, что лишилась мягких подушек на облачках и кисельных берегов. Бывший со своей курицей точно остались живы после моей взбучки. Животных я люблю и никогда и мухи не обидела. Даже в церковь по большим религиозным праздникам ходила. Ну, пост не держала, что есть, то есть. Бред, короче, который снова завел меня в бесячий тупик. А главный прикол в том – что, обосновавшись на самом берегу Лазурного берега, я так ни разу в море и не искупалась. Это точно следовало исправить. Закончив на кухне, я вышла в зал, чтобы подготовить его к завтрашнему открытию. Вооружившись ведром и тряпкой, по-хозяйски ворвалась в помещение и с досадой обнаружила мужчин на том же месте. Что за... прости господи за матерные мысли. Даже музыканты свалили в закат, честно отработав смену. А Тиамат с дружком явно не собирались уходить. Гангстер развалился на лавке и что-то увлеченно рассказывал Рэнди, хихикая периодически. А малышка заливалась смехом, когда дракон демонстрировал магию, словно ярмарочной зазывала. Цветами уже весь стол завалил, а ей все мало. «Давай еще!» Хлопала она в ладоши. Прямо идилия, етишки на штанишке. Быстро же чешуйчатость завоевал доверие ребенка своими фокусами. Но я, дама, прагматичная. Если заведение закрыто, то оно закрыто для всех. Простите, подошла я к отдаленному столику. Неловко отвлекать вас, но таверна уже закрыта. У меня еще много работы по залу, а Рэнди пора отправляться в постель пока говорила, старалась смотреть только на Тиамата, игнорируя присутствие дракона. Ну я ничуть не устала, тетушка, правда! взмолилась малышка, чем конкретно меня подставила. Буду рада видеть вас завтра в рабочее время! проигнорировала я слова Рэнди. Согласен! поднялся из-за стола Тиамат, чем сильно меня обрадовал. Время позднее. Мой друг прибыл издалека, и ему требуется отдых. Какую из комнат он может занять? У меня челюсть отпала от подобной перспективы. И только я хотела открыть рот, чтобы мягко возразить, как Тиамат окончательно добил. Не думаю, что это большая плата за мою услугу. Не правда ли, Октавия? Черт, не хватало мне еще тут одинокого постояльца. Я вообще-то собиралась сдавать комнаты только семейным парам или женщинам. Все же у меня маленький ребенок, и соседство с незнакомцем внутренне настораживало. Я достаточно страшных жизненных историй наслушалась и начиталась в интернете в свое время. «Да, конечно, господин Рейнард может расположиться у нас сегодня на ночь», сказала сквозь зубы, не понимая, Почему бы Тиамату не забрать дружка к себе домой? Он прибыл на неопределенный срок по делу и будет жить в вашей таверне столько, сколько понадобится. Ошарашил меня до потери дара речи этот черноволосый хмырь. Простите за беспокойство. Обещаю, что никак вас не стесню. Встал с места уже сам дракон, будто гора надо мной выросла припечатал к столу три монеты тысячного номинала и улыбнулся малышке. «Покажешь мою комнату, Рэнди?» Она добрая душа и рада стараться. Взяла мужчину за руку и повела вверх по лестнице. Я же в ступоре стояла и провожала их обалдевшим взглядом. Отмерла только тогда, когда Тиамат засобирался уходить преградила ему путь и снова натянула дежурную улыбку, которая должна была выглядеть дружелюбно. Тиамат, я очень признательна за помощь в поимке преступников, но не думаю, что мужчине таких голубых кровей будет комфортно жить в нашей таверне. У нас довольно скромное убранство, маленькие комнатушки. Но не могла я оставить попыток избавиться от дракона, на которого даже смотреть невозможно без замирания сердца. Мне дико не понравилась реакция магии на этого мужчину и раздражало то, что я даже не представляла, что бы это могло для меня значить. Рейнард для меня не просто друг. Нас связывает общее важное дело, собственно, из-за которого он и приплыл из самой драконии по моей просьбе. Мой дом не предназначен для гостей, а твоя таверна – самая приличная, что есть сейчас на берегу. Обуютила на свою голову. Монетами он не обидит, а я обещаю, что никто не посмеет сюда сунуться. Ага, все же крыша у меня появилась. Ладно, опустим приятную новость и вернемся к сути проблемы. Но что мне с ним делать? Я растерянно пожала плечами. «Корми! Еда у тебя годная!» Рассмеялся гад. «Доброй ночи!» Пожелал напоследок и ушел. Я же закрыла двери таверны и со стервенением приступила к уборке зала, часто прислушиваясь к доносящимся сверху голосам. Казалось, спать никто не собирался. Рэнди заливалась от смеха, а я злилась всякий раз, порываясь подняться и устроить им нагоняй. Но не хотелось показаться какой-то истеричной мигерой. Пока что дракон ничего плохого не сделал. Буду просто держать уши востро. Когда я почти закончила с уборкой и сервировала львиную долю столов, Рэнди спустилась в зал. «Гостя я уложила. Чем тебе помочь?» Деловито подбоченилась малышка. «Отдыхай, милая. Завтра отправимся за продуктами. Надо будет еще Мартену долг отдать». Рэнди подскочила ко мне и крепко обняла за ноги. «Рэй обещал как-нибудь прокатить меня на драконе». «Уже просто Рэй!» – дожили. «Еще чего?» – возмутилась я. «Никаких полетов без моего согласия. Аж мурашки страха по коже побежали» когда представила чешуйчатую махину в воздухе и непристегнутую малышку на ней. Рэнди надула губки, тяжело вздохнула, и пошла наверх, расстроенная. Боже, какое все-таки непростое дело воспитание ребенка! Надо будет поговорить с этим Рейнардом, будь не ладен тот, кто назвал его таким забубенным именем. Обозначить рамки дозволенного. Все же я несу ответственность за Рэнди и не хочу, чтобы кто-то левый предлагал ребенку подобные опасные карусели. В итоге, когда я закончила с делами, снова вымоталась до такого предела, что купание в море перенесла на другой раз. Проверила в комнате малышку, которая мирно спала в постельке, поцеловала ее и плотно прикрыла дверь детской. Из коридора увидела через щели, что в соседней с моей комнатой мерцает свет, видимо от зажженной свечи. Значит, Рэнди поселила гостя рядом со мной, но с другой стороны. Что ж, так даже лучше. Стены тут как из картона, и слушать, чем он там занимается, будет легко. Главное, держать все под чутким контролем. Вернувшись к себе, я обмылась в тазу и завалилась спать. Без задних ног.